Глава 13. Пиковый король Женская красота измеряется в джоулях, ваттах и амперах. Тот, кто говорит иначе, ничего в ней не понимает. Йозеф Эммец. Венгерский философ. Кота Шмель пристроился у Евы под воротником. Ева слышала, как он жужжит и недовольно возится, пытаясь улечься. Кота-шмеле уживались две природы. Кошачья заставляла его лениться и спать. Шмелиной же была ворчлива и деятельна. Настасья стояла на остановке и, озираясь, поигрывала кончиком косы. К Сретенке в ту сторону. Пару улиц надо пешком пройти. Ну и где же этот скороходный юстик? Мы его ждем или как? — спросила она, вглядываясь в пустую дорогу. Юстинян Григорьевич Млад выскочил с неожиданной стороны из какого-то переулочка, запыхавшийся О, я тут срезал слегка, автобус кругом шел, а я напрямую, — завопил он. Пытаясь показать, как именно он срезал, Юстик сделал неосторожное движение шваброй и перерубил столб с рекламой. Едва не свалившийся на голову Бермятин. Тот чудом отскочил. — Ой, прости! — воскликнул Юстик испуганно. — А почему столбик упал? Я же ничего такого... Ах, да, это же магическая алебарда! — Таким, как ты, даже вилок не дают, только пластмассовые ложки! — буркнул Бермята и, отобрав у него швабру, нырнул в арку. Макс-Кву Бермята и Настасья... Знали досконально. Каждый двор, каждый закуток. Шли вначале вдоль длинного дома, затем нырнули влево, где между глухими стенами оказался узкий проход. Потом опять дворами, переулочками, окраинами, парков. Поначалу Ева опасалась, что Бермята и Настасья будут вести себя как стажар, перемахивать двухметровые заборы и спускаться в строительные котлованы. Но, по счастью, они обходились без такого экстрима. У мусорного бака им встретилась серая дворняга из тех унылых, подозрительных, тоскливых дворняг, что вялым, жалующимся лаем продолжают кашлять и спустя час после того, как прохожий уйдет. — Ну, чего ты лаешь? Какое твое сообщение миру? — спросила Ева. Дворняга призадумалась, а потом издала... Длинный непонятный звук, похожий на дробный, на кусочки лая разделённый вой. Видимо, жаловалась вселенной, что Ева к ней пристаёт. Еве вспомнился пудель Филимон. По утрам он вечно выскакивал из калитки и звонко облаивал первого, кого встретит на улице, даже если до этого первого нужно было пробежать метров сто. Бдительно отлаившись и попытавшись схватить его зубами за штаны, Филимон с чувством выполненного долга разворачивался и возвращался домой. Если в этот момент на пути ему попадался другой человек, пусть даже на велосипеде или пьяный, Филимон на него уже никакого внимания не обращал, потому что сегодня он уже поработал. Здесь, во дворах, вдали от залитых электрическим светом улиц, Рассветало постепенно, толчками. Осень неохотно выдавала Москве малые порции света. Вначале обозначились крыши домов, отчеркнутые от неба, едва различимой серой границей. Потом вершины деревьев, затем их стволы, затем на асфальте стали различаться отдельные светлые предметы. Чек из банкомата, крышка от бутылки и тут неожиданно из полутемного двора на них пролилась волна света свет был странный трепетный не прожектор и не фонарь настасья остановилась, что то шепнуло бермяти и они вдруг начали красться ловко и гибко перебегая от одного укрытия к другому за ними цепляя замаскированные аркебузы и деревья пробирался магент Веселин, а сразу за ним ела Над киоском, в котором днем продавали выпечку, разливалось золотистое сияние. Казалось, киоск накрыт куполом радуги. А потом Ева увидела источник сияния – птицу размером с крупного фазана. Распушив перья, надувшись и вскинув голову, птица самозабвенно пела. Удивительные пение выражающиеся не только в звуках, но и в красках. От птицы по утреннему небу расплескивались круги разноцветной акварели. «Это жар-птица! Он ее зовет!» — шепотом выдохнул Бермята, схватив Еву за руку. «Кого?» «Подругу! Невероятно! В Москву они сто лет уже не прилетали. Видно и правда, что-то такое творится!» Асфальт взбугрился, мелькнуло длинное стремительное тело, короткие лапы, гибкая спина, маленькие круглые ушки, взъерошенные усы, глаза, бисеринки и небольшой широко распахнутый рот с мелкими клыками. всё произошло в одно мгновение. В стремительном прыжке существо пронеслось над киоском, схватило жар птицу и с ним вместе скрылось под асфальтом с противоположной стороны. Бермят и Анастасия кинулись к тому месту, где существо исчезло, но обнаружили лишь несколько перьев и узкую дыру со слабо золотящимися краями. — высокрот подкрадывается под землей, охотится на магических птиц и всякую мелкую живность, а жар птиц, он как тетерев. — Когда атакуют, ничего не слышит объяснила Анастасия. Бермята наклонился, поднял перо, продолжающее источать свет. «Вот дрянь!» — сказал он с чувством. «Кто? Лосокрот? Ты же зоомак! У него инстинкт!» — заметила Анастасия. «Нет, какой лосокрот! Подруга его, дрянь, которая не прилетела!» «А она должна была, конечно, мчаться!» Крылья ломать, пока он тут кого попало призывает. Все, скушали его, туда ему и дорога. Насмешливо и зло сказал Анастасия. Ты действительно так считаешь? Спокойно спросил Бермята. Видишь ли, люди склонны во всем, что наблюдают, видеть подтверждение собственных мыслей. Если какой-то человек считает, что все люди сволочи или все мужики гады, что подтверждение своей теории он будет видеть во всей своей жизни. Юстик, бледненький, с приоткрытым ротиком, переводил взгляд то на Настасью, то на Бермяту, то на дыру в земле. Было заметно, что ему жалко жар птицу, и что он не понимает, от чего два его старших покровителя вдруг сцепились между собой, как кошка с собакой. Ева же, наблюдавшая сложные отношения своих родителей, безошибочно определила, что между Бермятой и настасьей существует давнее разногласие. — Я тебя услышала. — Теперь идем, — сказала Анастасия, явно не желая вступать в спор с сердитым Бермятой. Они выскользнули из арки. По сухопутной улице, взламывая льды асфальта, пробивался дом «Титаник» с иллюминаторами окон, и частыми трубами дымоходов на крыше. «Улл Сретенко, девять», шепотом прочитал Юстиниан Григорьевич Млад. Дом «Титаник» надвигался на них закругленным носом. Ева едва не отскочила, настолько сильным было восприятие дома как живого существа. Бермята, ушедший вперед и зачем-то наблюдающий, подал знак, что дорога свободна. «Идем», — скомандовала Настасья, и Ева послушно двинулась к тускло освещенной витрине антикварного магазина. «Нет, не туда», — Настасья придержала ее под локоть и показала на низкую дверь с обратной стороны строения. «Дверь эта, когда-то ведущая в полуподвал, ныне была заложена». От нее остался лишь проем, оспина на огромном теле дома. — А как же, — начала Ева, — неужели ты думаешь, что такое злачное место, как тихая пристань, имеет только один выход? А если облава? — А в человеческом мире тут что? — Скорее всего, погрузочное окно. Не тащить же мешки через магазин. Возчик объехал дом, приказчики товар подхватили и сразу на склад. — Анастасия перешла с быстрого шага на бег. Из-за заложенной стены червяком выползало непонятное нечто. Секунда, и Ева различила, что это что-то человек. «Как будем брать?» – тревожно зашептал Юстик. «Решительно, но не теряя кадров», – ответила Анастасия. Они еще не приблизились, а выбирающийся из лаза человек вскинул голову и повернулся к ним. Ева увидела мохнатые, будто и шубы на брови. «Филат Стажар, вот он где!» Хищно крикнул Бермята, и коршуном бросился на парня сверху. Стажар, застегнутый врасплох, извернулся, как кот в прыжке. Вместе с Бермятой они провалились в темный подвал. Настасья, не теряя времени, нырнула в лаз. За ней последовали магент Веселин, с трудом протолкнувшей свои удочки и сачки, и Ева, опять ощутившая, как прорывает восковую бумагу. В подвале было полутемно, серебрились огромные бутыли, по полу катались дерущиеся. Настасья пыталась пробиться к ним, но ей помешал Юстик. Жалобно блея, он попытался оттащить стажара от бермяты но делал это он нерешительно и неумело. «Пожалуйста, Бормотал он. «Прошу, умоляю, позвольте вас арестовать». Стажар, выкрутившись из крепких рук бермяты, врезал Юстику в челюсть. Тот упал, но сразу вскочил. Аркибузу он решительно откинул и выдвинул вперед алебарду. Морок сбивал его с толку, и он поспешно стал дергать шнурок, желая видом грозного оружия напугать стажара. Шнурок не развязывался. Тогда Юстик вслепую принялся размахивать алебардой, и ее древком смел с ног Настасью, пытавшуюся подсветить дерущихся фонарем. Фонарь отлетел далеко в сторону и стало совсем темно. «Уберите кто-нибудь этого дуралея!» – умоляюще крикнула Настасья. «Он меня задушит! На помощь!» – жалобно крикнул снизу задыхающийся бермята. Услышав этот голос, магент Веселин кошкой прыгнул на того, кто находился сверху. Ком из трех дерущихся мужчин прокатился по полу. От него с трудом отлипла одна из фигур и, прыгнув в лаз, исчезла. Остальные двое, не заметив этого, продолжали драться. Настасья подсветила их поднятым фонарем. Это оказались Юстик и Бермята, с большим жаром колотившие друг друга. «Браво! Идея грандиозного масштаба!» – холодно произнесла Настасья. Практикант и помощник остановились и разжали руки. «А где стажар?» – жалобно спросил магент Веселин. «Удрал?» – ответил Анастасия. «После того, как ты на меня прыгнул, осел, а я его надежно держал, прижал к полу, рявкнул Бермята на юстика. «Ты же сам просил тебе помочь», – возмутился магент Веселин. — Это он просил, подделал мой голос, а мне в рот засунул свой грязный рукав. тфу гадость какая! Бермята что-то сплюнул. — Я его догоню. — Не уйдет! — крикнул Юстик и, размахивая алебарды, бросился к лазу. Ева с сомнением покачала головой. Она не забыла, как стремительно Филат умел перемещаться в городе. Это для нормального человека трехметровый забор препятствия. Для стажара же это возможность не тащиться по скучной асфальтовой дороге лишних десять шагов. «Он его не догонит», — сказала она. «Само собой», — ворчливо признал Бермята. «Но без этого типа мне как-то спокойнее. Пусть пробежится, авось остынет». Они двинулись по подвалу через большую поблескивающую пыльными банками комнату, В банках корчились маленькие корнями покрытые человечки. Мандрагорус вульгарис. А там пятиглазые слизистые черви. А тут не вижу. Давай пыль протрем. О, отрубленные руки. Не дав Еве заорать, Настасья ловко зажал ей рот. Не бойся, это просто растение. Другое название – псевдолюдоедское древо. Не знаю уж, с чего оно решило замаскировать плод под человеческую ладонь. Видимо, это вежливая просьба «Не ешьте меня». «Ни за что не стал бы есть эту кислятину, да еще за те деньги, что за нее дерут», — сказал Бермята. Настасья шла первой, осторожно подсвечивая фонарем. Открылся протяженный коридор с большим количеством дверей. Они то прорывались в человеческую реальность с трубами и вентилями, то вновь ныряли в магическую с подозрительными дыбами и хрустальными гробами на серебряных цепях. В одном из гробов спал кто-то бородатый, громко сопя во сне и почесываясь одной короткой волосатой ногой о другую. Рядом стояли здоровенные грязные сапоги. Вот уж не знала, что колотило связано с гномиками-контрабандистами. Хотя могла бы догадаться. В Москве появились философские камни из Африки, шепотом заметила Анастасия. Ева не увидела связи между грязными сапогами и философскими камнями. Почему с контрабандистами? Ну, про гномиков понятно. Борода и маленький рост. Метод Шерлока Холмсона. Я его не совсем разделяю, но использую. Сапоги – скороходы. Каблуки стоптаны примерно на треть. Модель сапог свежая, значит, месячный пробег сапог не меньше 300 тысяч километров. Красноземная глина на каблуках, значит, гномик из ЮАР. Видно, еще куда-то в Европу заскакивает. Философские камни из ЮАР. Крупные на рубина, похожи А почему именно контрабандист? Может, просто турист? «Взгляни на сапоги. Правый каблук стоптан сильнее левого, значит, временами приходится резко тормозить. Прыгнул на семь миль, огляделся, опять прыгнул. Если надо, сиганул куда-то в сторону на укороченный прыжок. Видишь на каблуке след от тормозных шпор. На контрабандистов часто охотятся лакомый кусочек, вот они и осторожничают. Почмоков губами, чтобы гномик крепче спал». Настасья осторожно притворила за собой дверь. — А вы не будете его ловить? — спросила Ева. — Кто я? Я что, похожа на ловца гномиков, да еще вооруженных дубинками? — возмутилась Настасья. — А закон? — Закону нужны гномики. Пусть закон идет и ловит гномиков, — холодно отрезала Настасья. — Чем я отличаюсь от Макзеллий? Всем. Во-первых, я не Магзель. Во-вторых, я даже не сыщик, а всего лишь зоомаг со своими взглядами на справедливость. Закон наказывает всех подряд и за что попало. Иногда за дело, иногда просто потому, что попал под горячую руку, пересек границу без разрешения, год принудительного выращивания магических кактусов, прикинулся ветушью в чьем-то чемодане, полгода, на ковре самолете полетал в неположенном месте штраф. Я не считаю контрабанду философских камней преступлением. Если бы он убивал животных, высасывая из них рыжье, тогда другое дело. А так пусть себя трудится. Настасья ласково погладила дверь, за которой посапывал гномик. Умница какая шастает, туда-сюда камешки красивые таскает. Что бы стало с миром бездеятельных людей? Они, как иголки с ниткой, шмыгают повсюду и сшивают друг с другом людей бездеятельных и ленивых. Не было в Москве философских камней, а теперь есть. А почему вы сказали, что не разделяете методов Шерлока Холмса? Жизнь всегда сложнее. Например, все эти выводы прогномика были сделаны на основании одних сапог. А теперь представь, что это не его сапоги, а он вчера купил их на барахолке. Видишь, всего одно допущение, и вся система дала сбой. Кота Шмель выбрался у Евы из-за ворота, загудел, разогревая крылья, и, перелетев на глухую стену, вцепился в нее когтями. Желтые полоски на его спине запульсировали. — Ну-ка, ну-ка, — заинтересованно сказала Настасья, и фонарем осветила стену вблизи. С виду просто камни, никакой магии. Дверь рядом есть, но за ней, конечно, окажутся какие-нибудь ведра местного дворника или раскладушка электрика, который прячется здесь от своего начальства, оправдываясь тем, что у него не ловит телефон. И ведь не врет же. Где им ловить в подвале за тремя капитальными стенами, пока хозяин отсыпается? «Ну-ка, а тут у нас что?» Шлепок позднейшей магии. Сделали отличный долговременный морок, но немного схалтурили. Ищем проход. Мне уже интересно, что это за дверь, скрытая в стене. Настасья начала тщательно ощупывать камни, не пропуская ни одного. — Ага, вот здесь и здесь. Главное не ошибиться, а то могут быть проблемы. — Ох, угадали! Стена раздвинулась. В лицо им ударил свет. Посреди комнаты висела клетка с жар птицей. Птица была меньше той, что Ева видела на киоске, и не с таким пышным хвостом. Вид у нее был унылый. Изредка птица делала шага три и начинала клевать зерна. Потом встряхивала перьями, и разливающийся от нее свет становился ярче. Вода в поилке забродила, и в кормушке больше шелухи, чем корма. Шелуху надо сдувать. Со стороны кажется, будто корма полно, а там уже одна шелуха, рассеянно сказала Ева. Когда-то у нее было много птиц, но потом у них случился военный конфликт с кошкой. Уцелевших птиц пришлось раздать. — Да, в птичках ты, похоже, разбираешься, — сказала Анастасия серьезно. — А теперь подойди-ка сюда. Коснись вот этого растения. Погладь его. Она показала на маленький зеленый кустик, похожий на самшит. Как погладь? Ну, как ты гладишь животных или бермята всех, кто от него вовремя не убежал. Коснись его. Ева послушно коснулась открытой ладонью зеленого кустика, и ее наполнило чувство радости и покоя. Радость была какая-то звенящая, будто ты нес в себе нечто бесценное и очень боялся это утратить, а еще больше опасался, что это чувство исчезнет. И оно, конечно, исчезло. «Достаточно», – сказала Анастасия и легонько отвела руку Евы от кустика. «Не стоит сразу брать слишком много. Я попросил тебя коснуться этого кустика, чтобы ты поняла, что не только рыжьё – ценность. Рыжьё – оно другое. Чаще всего, если тебе не намурлыкал его любимый кот или ты не спасла жизнь какой-нибудь магической зверушке, рыжьё – это просто чьи-то ворованные жизненные силы. Ева всё ещё была под властью того чувства. Ладонью она касалась своей щеки, Ей чудилось, что в коже все еще живет та радость. Это и есть зеленая магия? Да. Одна из ее форм. Растение дарит радость и покой. Это сложно объяснить. Это можно только почувствовать самому. Человек был создан как садовник для Эдемского сада и одновременно следил там за зверями и птицами, которые были ему... Ну, как младшие братья. Но растения давали ему ничуть не меньше радости и любви. Я это чувствую всякий раз, когда бываю среди растений, особенно среди тропических. Хотя тропические растения очень м -м, буйные. Все эти яркие краски, огромные листья, дерзкие стебли. А вот наша березка, например, тихая и нежная. Ее просто хочется погладить. Сходи весной в парк где много берез со светлой гладкой корой. Посиди там с полчасика, и ты убедишься, что проходящие люди то и дело прижимаются к ним щекой, ладонями, виском. А за животными человек смотрел, и они понимали его голос. То есть не просто «Кысь, кысь, фу, а ну, брысь отсюда!» А именно говорил языком животных и птиц. А драконы в Макзо понимали ваш голос? Скорее уж голос Бермяты, я к ним лишний раз не лезла. Ну, раз Бермяту до сих пор не поджарили, значит, понимали. Жар птицы опять завозилась, полыхнула, залив всю комнату золотым светом до дальних уголков. Стены комнаты от пола и до потолка занимали деревянные стеллажи с растениями, чего тут только не было, и кактусы с глазами шевелящиеся в бутылках зеленые змеи, и растения, напоминающие вылезающую из банки пену, и мандрагоры, и письеглавец, и целые ряды аленьких цветочков. И все они, как к солнцу, тянулись к клетке с жар птицей. «А вот это уже преступление по нашей части по зоомагической», — хищно сказала Анастасия. «Обрати внимание». На первый взгляд все эти растения производят законную зеленую магию, а жар птица, она тут, как источник света, дает рыжье. Под воздействием рыжья зеленой магии синтезируется намного больше. Но она идет с хорошей примесью рыжья, а раз так, то возможности у такой магии больше, чем у обычной зелени. А если тебя кто-то будет разоблачать, ты такой... Это зелень, зелень, вот и до свидания. — А преступление в чем? — спросила Ева. — А преступление в том, что мучают птицу, — сказала Настасья, распахивая клетку. — Может быть, она на воле, наш съеденный друг не был бы съеден. Они уже выходили из комнаты, когда Настасья обнаружила на полу следы птичьих лап большого размера. — О, официантка-болотница, теперь все понятно, — сказала она, улыбаясь. — Носки на куриную ногу, — рассеянно произнесла Ева, — позволяют ходить по болотам. — А? — не поняла Анастасия. — Да нет, ничего, просто я вспомнила список, который показывал Нахаба. Там были носки на куриную ногу. Настасья перестала улыбаться. — Занятно, — протянула она. — Да, девочка, я в тебе не ошиблась. В твою голову порой забегают очень талантливые тараканы. — Иногда я не могу сообразить, сколько будет два плюс два, — скромно сказала Ева. — Это тоже признак таланта. Я, например, до сих пор не могу понять, что такое косинус и зачем нужны квадратные корни. Однажды мне пытались объяснить это сразу четверо мактематиков, и один даже заплакал в финале, но так и не объяснил. Идем. Длинный коридор завершился аркой, выложенной из красного клейменного кирпича. За аркой располагалась низкая дверь из широких темных досок. Настасья коснулась ее, и дверь легко поддалась. Настасья взглянула на Бермяту, и тот, движением широкой ладони, задвинув Еву к себе за спину, вытянул из кармана свой нестрашный, словно игрушечный пистолетик. Луч заметался, спотыкаясь о ножке столов. Это был тот дальний зал, где играл в карты Албыч. — Очень уж тихо, — сказал Бермята. — Странно. И сразу же луч фонаря дрогнул, споткнувшийся белой на капусту похожий шар. Это была мраморная с завитками вырезанных из камня кудрей голова вышибала атланта. Мрамор был не разбит, а будто разрезан чем-то раскаленным. В воздухе висел запах расплавленного камня. Еще один атлант обнаружился в десяти шагах от первого. Он вроде бы протянул руки, чтобы кого-то схватить, Но что-то ему руки отсекло, а заодно разрубило и голову. Из трещины разбитой головы торчала половина какой-то бумажки. Уничтожение этой бумажки автоматически означало гибель голема. Бернята оглянулся на Настасью и, выхватив у нее фонарь, проскочил к стойке колотила. Негромкий крик, звук падающего стула и... Довольно спокойный, хоть и сдавленный голос свет Васильевича. «Идите сюда, кто-то нас опередил!» Ева и Настасья подбежали. Правой рукой, потирая ушибленную голень, влево и Бермята держал фонарь и освещал им ледяную скульптуру. Несколько секунд Ева не понимала, что это. Лед был мутен, непрозрачен, и лишь когда Бермята поднес фонарь вплотную... Из голубоватого льда выплыло искаженное ненавистью и ужасом. Лицо колотило. «Он жив?» — хрипло спросила Ева. Настасья стояла рядом почти вплотную, держа лицо у ледяной глыбы, но не прикасаясь к ней сама и не позволяя Еве. «Думаю, да, хотя точно сказать не могу», — ответила она. «Нет-нет, ни в коем случае не трогай». Это каменный лёд, он растает очень нескоро, самое меньшее через пару месяцев, и то в условиях магического госпиталя, а до этого времени тихой пристани придётся постоять под замком. — А разбить лёд нельзя? — спросил Ева. — Можно, но он разобьётся вместе с хозяином. Не скажу, что мне будет очень его жаль, но всё же это идея совсем мизерного масштаба. Держа макстолет у бедра, Бермята быстро обежал зал и проверил двери. Вернулся и цокнул языком, показывая, что никого не встретил. Потом, о чем-то вспомнив, подбежал к стойке и посветил фонарем. Штора была отдернута, за ней тускло поблескивал бок железного шкафа. Настасья резко протянула руку. «Дай отмычку, где она?» Бермята сунул руку в один карман, потом в другой. «Погоди-ка». Я точно помню, она была тут. Странно. Настасья отобрала у него фонарь, подошла к шкафу и осветила его вблизи. Рядом со шкафом валялись растрепанные книги, монеты, кинжал в дорогих ножнах, осколки глиняных сосудов. Чувствовалось, что все эти предметы выбрасывались из шкафа в большой спешке. В скважине торчал ключ. Когда на него упал луч света, ключ изменил форму и из большого ржавого стал небольшим ключиком со скошенной головкой. К Настасье подошел Бермята. — Слушай, не найду нашу отмычку, — сказал он виновато Не беспокойся, я уже нашла, — мрачно отозвалась Настасья, кивая на дверь. — Откуда она здесь? — Ты дрался со стажаром. Но он не мог так быстро. Чего не мог? Обшарить во время драки твои карманы, достать ключ, сбежать с ним, обижать дом вокруг, пока мы десять минут пробирались по закоулкам, воспользоваться главным входом, разнести пару атлантов, заморозить колотило и удрать? Да уж, конечно, где ему? Дермята досадливо крякнул, разглядывая свой вывернутый карман. — Ах ты, призрак! — Клинический, чехлик корневой, мутацию тебе выгра к хромосому! — взревел он. — Гомункулус двудольный штамм микробный, ты на кого плодоножку поднял черенок? — Бермята, перестань ругаться! Свет Васильевич кипел и подскакивал. В нем окончательно проснулся зоомаг. «Я еще не начинал. Паразитарий облигатный, амплифакцию ему в анамнез, репликационную вилку в глаз. Бермята!» «Я просто негодую испускаю пар плазмодий подвойный. За ним же гнался Юстик с алибардой». «Ну, тогда, конечно. Если магент Веселин за кем-то погнался, стажар наверняка уже схвачен» и несет заслуженные наказания», – с невероятным сарказмом произнесла настасья Она щелкнула пальцами, и в зале вспыхнули магические факелы. В трактире сразу стало светло, неуютно и страшно. Ева старалась не смотреть на застывшего с перекошенным лицом колотила и разбросанные повсюду осколки атлантов. Присев на корточки она подняла одну из книг, Иллюстрации в ней непрерывно менялись, а текст шел волнами. Потом из текста высунулась и сразу спряталась щупальца. «Не читай!» — сказала Анастасия и отобрала у Евы книгу. «Почему?» «Засосет!» «Разве ты не видишь, что эта книга-ловушка?» «Подложит где-нибудь на столик в кафе, маг от скуки откроет, начнет читать и приходит в себя уже вечером». Голова будто стеклянными буквами набита, глаза едва ворочаются. Рядом стопка тарелок, штук двадцати, трактирный счет на двести магров. В дверь трактира заколотили так яростно, словно с той стороны стоял великан. Ворвался младший магент веселен, настолько потный и запыхавшийся, словно только что обижал землю вокруг». Узрев превращенного в ледяной столб колотила, открытый железный шкаф и разбитых в атлантов, он застыл, а после в ужасе отпрянул. — Зачем вы это с ними сделали? — спросил он жалобно. — Да вот захотелось, — раздраженно ответил Бермята. — Чего бы, думаем, пару атлантов не расколотить, а тут еще всякие колотилы под ногами шастают. Юстик заморгал его испугалась, что он сейчас расплачется. — Не шути с ним так, он все-таки лицо должностное. — Это сделали не мы, — пропела Настасья, одаривая юношу, успокаивающей улыбкой. — А шкаф? Вам удалось что-нибудь обнаружить? — Нам удалось обнаружить сам шкаф. Он почти не пострадал. «Во всем надо видеть лучшую сторону. Это единственный шанс всегда оставаться в выигрыше», — бодро сказала Анастасия. «Да, правда. А кто тогда все это наделал и шкаф открыл?» — спросил Юстик. «Стажар. Причем нашим ключом. Где ты был так долго?» Юстик вздохнул. «Вы не поверите, горячо начал он». Я выскочил, его нет. Я подумал, «Прекрасно, давайте представим, что стажар – это я. Куда бы я побежал?» И я побежал в сторону Мясницкой. «А почему именно в сторону Мясницкой?» – полюбопытствовал Бернят. «А потому что там самое бестолковое место. Прятаться совершенно негде и полно маглицейских постов. И вот он, то есть я подумал, ну, где меня совершенно точно не будут искать». «И побежал бы туда. Я мчался изо всех сил. Добежал, а его там нет. Но я не расстроился и говорю себе, куда бы я побежал после Мясницкой, убедившись, что тут меня не нашли. Может, на Большую Никитскую? И я побежал туда». Настасья успокаивающе погладила Магента веселенно по плечу. «Логика, безусловно, прослеживается. И что же? Удалось тебе встретить там стажара?» Юстик замотал головой. К сожалению, нет. Я ждал, ждал. Было темно и холодно, туман, знаете, такой сырой. Ветер бумажки несет по улицам. И тогда я пошел назад. И правильно сделал. Юноша грустно уставился на открытый шкаф. Мне придется поставить в известность Неверневзоровича. Страшно представить, что он нам всем наговорит, но других вариантов просто нет. Настасья кивнула. Пока ждали на хабу, Еве вздумалась проверить содержание своих карманов. В правом ей мешала какая-то глянцевая бумажка, про которую она мельком подумала, что это реклама. На улице Еве, пользуясь уступчивостью ее лица, вечно насовывали кучу рекламных листовок. Она обрала их, чтобы выручить раздатчиков, а минут десять спустя, из вежливости отойдя подальше, выбрасывала их в урну. Ну, нередко выбрасывать забывала – и все эти бумажки валялись у нее неделями. И кармана Ева достала игральную карту, удивленно повертела ее, и, не помня толком откуда, она взялась, хотела выбросить. «Ну-ка, дай сюда». Настасья выхватила карту у нее из рук. «Откуда у тебя это?» С карты на Еву смотрел пиковый король. Как все традиционно изображаемые пиковые короли, он был белоборотом, И затаённо капризен. На плечах красная мантия, на широком золотом поясе чёрное сердце. В правой руке король небрежно держал скипетр, в левой — державу. «Была у пламени и случайно оказалась у меня», — сказала Ева, не упоминая об участии перчатки. Настасья внимательно осмотрела карту с двух сторон, куснула край косы и заметалась, как маятник. Ты хоть понимаешь, что подобрала? На всех предметах, имеющих отношение к фазанолю, пиковый король, и это не просто игральная карта, это личный ключ пламеля, который позволяет ему находить хозяина всякий раз, как ему это понадобится. Фазаноль постоянно меняет места, где прячется, поэтому пламелю необходимо иметь такую карту, Услышав такой Юстик, набиравшийся храбрости, чтобы связаться с нахабой, выронил вещун. «Неужели?» — воскликнул он. «Сам взгляни!» Пиковый король подавал Настасье таинственные знаки. Скашивал глаза, шевелил бровями, надувал щеки, шептал «псссс». И при этом изо всех сил пытался сохранить серьезный и благородный вид – как настоящий правитель, у которого во время важного маг-государственного приема оторвалась пряжка на туфли. Временами король распахивал полы мантии, и наизнанке становились видны вытканные лестницы и сложные переходы, наложенные на изображенные в разрезе подвалы старинного дома, стоящего где-то вблизи от воды. В одном из подвалов то зажигалось, то меркло, Мелкая, но хорошо различимая буква F